Представители оппозиции прорвали баррикады, сооруженные сторонниками правящей партии. Далее схватка продолжилась уже у трибуны спикера Национальной Ассамблеи. Диктор делает паузу. На экране показывают видеонарезку самых ярких моментов заседания. Муран, изумленно округлив глаза, смотрит, как какой-то кореец прыгает ногами прямо на трибуну и его оттуда стаскивают. Причиной столь яростного негодования.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 Место действия – общежитие группы «Корона». Время действия – поздний вечер. Держу на коленях мульчу, глажу. Смотрим вместе новости. Смотрю телек вообще-то я, а кошатина натащится, что ее гладят. Глаза закрыла и мурчит. Санхён принял решение – я везу ее с собой. Приняв решение, президент начал энергично работать в этом направлении. Поставил в известность Сунок, получив согласие ее и мамы, и взялся организовывать пребывание. Он не в Японии. Гостиница, питание, распорядок обязанностей. Дал команду привести Мульча в общежитие, чтобы остальные девочки успели привыкнуть к еще одному участнику поездки. А то, если они ее будут шугаться где-нибудь на шоу в Японии, это будет выглядеть, скажем так, не очень.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 Внезапно одна из статуэток открывает глаза и пристально смотрит на нее зелеными кошачьими глазами. «Ой, ты боже мой!» Испуганно шепчет Кюри, роняя голову обратно на подушку и натягивая на нее одеяло. «Ужас-то какой!» Время действия. 6 июля. Утро. Место действия. Общежитие группы «Корона». Группа завтракает.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 «Айдолу не стоит заниматься политикой», – строго говорит Сунь Йон. «В индустрии развлечений это не практикуется. Ты либо политик, либо айдол. Совмещение недопустимо». «Вы мне об этом говорили, Сан Бе», – спокойно отвечает Юнми. «Президент Сан Хион и Ай тоже мне это подробно объяснили. Главное – это деньги». Снова пауза на несколько секунд. «Говоришь так, словно ты с этим не согласна», – говорит Кюри.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 Вы тут совершенно не при чем. Простите меня за несдержанность. Девочки удивленно смотрят на Юнми. Разговор группы несколько позже, уже без Юнми. Не понимаю, что у нее в голове творится, говорит Хюмин, имея в виду тамбоя группы. Да уж, отзывается Джихион. У меня просто мурашки по спине, когда я вижу, как она со своей таду не разговаривает.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 «Спасибо вам, госпожа продюсер, за то, что потратили на меня столько времени», отвечает Суньон. «Надеюсь, что результат будет отличным». Юнми удивленно смотрит в ответ. «И Юнми?» С улыбкой смотря на нее, говорит Суньон. «Продюсеры никогда не извиняются. Продюсер может извиниться, когда артист провалится. Не раньше». «Спасибо, Санбэ, буду знать», с легкой улыбкой отвечает Юнми. «Саньон Санбэ».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 «Ждать две недели, пока ты вернешься из Японии?» «Я столько не вытерплю», – подводит она итог своим мыслям. «Не встретиться ли мне тогда с тобой в аэропорту?» «Дон Вук тоже завтра прилетает в Инчхон. Встречу сына и свое любопытство удовлетворю». Время действия. 7 июля. Вечер. Место действия. Международный аэропорт Инчхон. Очень многолюдно. Толпу создает неожиданно большое количество фанатов, пришедших проводить корону в их заграничную поездку. Причем как просто фанов, так и анти. Крики, подростковые визги, вспышки фотоаппаратов. Корона в полном составе, плотно окруженная Security осторожно пробирается сквозь толпу в сторону стоек регистрации. Судя по выражениям лиц девушек, таких проводов они явно не ожидали.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 для которых старая Джума уже было открывает рот. Но тут вмешивается Мудан, наконец скрестившая свой взгляд со взглядом Юнми. «Бодхисатва!» громко восклицает Мудан и со взмахом рук падает Ниц перед испуганно отпрыгнувшей назад неглазой девочкой. «Вау!» восторженно отзывается толпа, увидев что-то, что можно зафотать себе на мобильнике.